Глава 17. Химера. Чем же? Я понял, что несложными манипуляциями, практически селекцией, можно получить варианты вируса Эбола с изменённой вирулентностью. Это стало моей идеей фикс. Ведь вирус на самом деле патогенен только для человека и обезьян. К нему также восприимчивы новорождённые мышата и хомяки. Но уже буквально через несколько дней после рождения они теряют эту способность. Это не позволяет использовать их для исследований вакцины и создаёт сложности для проверки эффективности лекарств. Использув обычные методы селекции, как я только что тебе рассказал, мы получили штамм вируса патогенный для морских свинок. Это была очень удобная модель для исследователей. Кстати, американцы пошли другим путём. Они подобрали линию морских свинок, чувствительную к дикому штамму вируса Эбола, или уж позднее адаптировали вирус для морских свинок. Правда, на этом они не остановились и адаптировали вирус к мышам, чего я не делал, поскольку в это время адаптировал вирус к куриным эмбрионам и человеческим диплоидным клеткам, то есть к клеткам, содержащим полный набор хромосом, по одной паре каждого типа. У одних была высокая вирусная продукция, а у вторых родство с тканями человека. И то, и другое важно для убитой вакцины. Но идея адаптировать вирус ещё и к мышам показалась мне очень полезной, и мы занялись этим, получив парадоксальные результаты. Мы сразу же обнаружили, что после инъекции мышам вирус длительное время бессимптомно циркулирует в их организме. Поскольку резервуар вирусов в природе неизвестен, мы решили рассмотреть, возможно ли в эксперименте следующая схема. Корочку хлеба смачиваем суспензией вируса и подкидываем голодным диким мышам. Потом мышь слегка усыпляем, чтобы она была вялой, и подкидываем обезьянам. Если обезьяна съест мышь и заболеет, можно предположить такую цепочку. Потому как известны случаи заболеваний охотников, которые ловили вялых обезьян и съедали слегка обжарив. Известны и случаи массовой гибели обезьян от иболы в джунглях. Сказано, сделано. Наловили нам студенты диких мышей в общаге. Мы продумали все хитрости безопасной работы, потому что дикие мыши это не белые. Накидали им сухарей, намоченных в вирусе. Ну и что получилось? Получилось вроде, но чтобы написать об этом статью, надо несколько раз повторить эксперимент для статистической достоверности. А где я обезьяну возьму? Она 1000 баксов стоит. Но первую часть сделали и показали, что заражение мышей из пищи и последующее носительство вируса Ebola возможно. А во второй селектировали вариант, который не вызывая гибели мышей, нарабатывался в их органах в огромных, просто колоссальных количествах. Этокий живой ферментёр, маленький, но заменяющий собой десятилитровый. Повозился я с ним полгодика и уничтожил. Побоялся, что по голове за такие эксперименты надают, либо те, либо эти, а скорее всего, те и другие сразу и сильно. Свои за самодеятельность у нас ведь инициативных не любят. А те скажут, что опять оружие делаю. Я у них и так оружейником числюсь. А ты кто? Я учёный. Интересно мне что, как и откуда. А над рецептурами я не работал. А вот писали, что комбинацию вирусов оспы и эболы конструировал. Это от незнания. Писали те, кто холерный вибрион да и палочку сибирской язвы вирусом называет, не понимая, что это бактерии. А разница между вирусами и бактериями больше, чем между тараканом и человеком. Те, кто под заголовком вся правда об об боли, пишет, что при ней печень разжижается и вытекает через уши, либо те, кто конкретный заказ выполняет, но к этому я спокойно отношусь. Почему это? Подлость это, конечно, отвратительно, но там хоть логика какая-то есть. Человек поступает неэтично, но ради чего-то, хотя бы ради денег. Не, дураки страшнее. Подлость простить сложно, но можно, потому что мотивы есть. А вот глупость нельзя, не понять, не простить. Так ты микс, химеру, то есть гибрид из разных существ, в том числе и в микробиологии, из иболы и оспы всё-таки делал или нет? Нет, не делал. И никто не делал. А делал я рекомбинантную гибридную вакцину на основе вируса оспа-вакцины. Ну ты знаешь, Это близкий родственник оспы, не патогенной для человека, которым прививают от оспы. У него огромный геном, в который можно встроить фрагменты геномов других патогенов, даже бактерий. И тогда иммунизация такой химерой создаст иммунитет и против оспы, и против возбудителя, чей фрагмент генома встраивали. Была даже идея напихать туда иммуногенные фрагменты всех патогенных бактерий и вирусов и решать все проблемы одной вакцинации еще в детстве. Некоторые вакцины, например, против гепатита B, разработаны. Ну и где она? В Караганде. Ну, во-первых, вакцина – это ведь вообще очень долго. До клинические испытания, клинические на добровольцах, отдаленные последствия и все такое прочее. А поскольку вектором, то есть носителем, здесь выступает оспа-вакцина, Есть и политические проблемы. Использование такой вакцины может быть расценено другими странами как маскировка подготовки к биологической атаке вирусом натуральной оспы. Ну да. Вакцинация в мире прекращена в 1980 году, а оспа очень заразна. Если полыхнёт, помчится как ветер. Есть ещё один негативный момент. Если меня привить рекомбинантной вакциной на основе вируса ОСПО-вакцины против какой-либо инфекции, то в течение длительного времени не удастся провакцинировать против другой инфекции на основе этого же вектора. У меня ведь будет иммунитет против ОСПО-вакцины, и она не привьется. Барменталь поерзал на стуле, встал, разминая затекшие ноги, прошелся по боксу. А микс-то все-таки делали или нет? Химеру? Да не делал её никто, это я тебе отвечаю. Поскольку узловые манипуляции всё равно через меня бы пошли. Тут никакая секретность через информирование в части касающейся не поможет. Даже если меня с чем-то не знакомить, по характеру заказанных экспериментов я всё пойму. А заказывать так или иначе ко мне придут, не проскочат. Других таких нет. Я мастер. Да и делать её глупо. Во-первых, факторы патогенности вируса Эбола и сейчас не все известны. Так что можно только гадать, какой фрагмент генома брать и куда вставлять. Ну не гадать, конечно. Можно уже рассчитать, что к чему может привести. Но пока еще очень не точно. А во времена той публикации ничего понятно не было. Только у Эболы 20 тысяч нуклеотидов, организованных в 7 генов. У ОСПы вообще 200 генов. Во-вторых, конструкции, как правило, нестабильны, и при масштабировании сохранить в стройке, мягко говоря, сложно. Хотя для этого был один позитивный в овчках, конечно, момент. Геном вируса Эбола это одноцепочечная РНК. У неё довольно высокая частота спонтанных мутаций, поэтому сохранить изменения сложно. А у натуральной оспы двухцепочечная ДНК. По частоте мутаций стабильнее на 2-3 порядка. Следовательно, конструкция, построенная на её основе, будет стабильнее. Но если говорить о баружее, то рецептура строения намного важнее, по сути. Просто не так выигрышно в журналистике, или ещё неосознанно. И вообще, мы с тобой о баружее совещаемся или о вакцине? Понять ситуацию хочется сполна. Да и интересно, как она развивается. Кто что сделал, чего добились. В целом, раньше в этой сфере были только мы и американцы. Они хоть и начали изучать Эболу намного раньше, а в 80-е мы их догнали и обошли. Ну а в 90-х, когда у нас всем все стало по колено, а они поняли, что мы наворочили, они деньги в эти исследования вбросили и теперь уходят как от стоячих. Да и не только они. Почти все европейские страны построили лаборатории максимальной защиты и набирают темп. Китайцы интенсивно работают, особенно после атипичной пневмонии. Даже в бывших союзных республиках понастроили лаборатории. А мы им ай-ай-ай и всё. Обидно из-за себя и за державу. Ну ладно, да расскажи о своих вариантах, просто очень интересно. И вернёмся к стратегии лечения. Что ж ты там ещё наваял? А вот это как раз и лежит близко к стратегии лечения, поскольку через варианты мы пытаемся понять патогенез болезни. Если поймём механизм, станет понятнее, как лечить. Может быть. А то ведь при Спиди патогенез как бы понятен, а дальше что? И много ты всяких вариантов понаделал. Барменталь как-то уж очень внимательно поглядел на Алексея. Понятно, теперь из-за чего кипишь. Ты какой-то вариант сделал, который может обойти вакцину. Ты и спрашиваешь, и утверждаешь. В общем, неважно. Примерно так. Я одержим идеей создать спектр вариантов позволяющий проводить самые различные исследования. Но самым интересным была возможность сравнить отличия в геноме между исходным и полученным вариантами. Стало понятно, какие участки генома определяют степень патогенности вируса к разным видам животных. Ладно, вон твои с коридора маячат, что пора есть. Да и разговор хоть и интересный, но не по сути. Правда, отвлеклись немного от ненужных мыслей, и то спасибо. Давай, прервёмся на обед. А то хавчик остынет и станет ещё противнее. И уже конкретно поговорим. Ещё денёк у нас, пожалуй, есть. Ну, приятного аппетита и после обеденного сна, <связь> если уснёшь. И пусть тебе что-нибудь хорошее приснится. Да уж, со снами у тебя здесь всё в порядке. Дома я уже и забыл, когда что-нибудь снилось, а тут тайга снилась, Байкал. Есть, знаешь, у меня мечта. Я ведь Байкал и зимой поперёк, и летом вдоль, и весной, когда лёд тает, нигде лёд не тает так, как на Байкале. Он протаивает в глубину и образует пакет ледяных иголок огромной длины, во всю толщину льдины. Толкнёшь такую льдину, а она рассыпается на отдельные иголки. А какие грозы на Байкале! Молнии вот такие наитолщины, как иголки на твоих шприцах. Подарил же Бог России красоту. Так вот, у меня мечта пройти пешком по старой Байкальской дороге, 260 км. Раньше ведь железная дорога шла от Иркутска вдоль Ангары до истока, то есть до Байкала, а затем вдоль его берега на юг. Когда Иркутское водохранилище заполнили, дорога от Иркутска до Байкала ушла под воду. Построили обходную А вот та часть, которая шла от истока Ангары на юг вдоль Байкала, осталась. По ней сейчас раз в день в порт Байкал ходит поезд. Можно проехать, но лучше пройти пешком. Если не торопясь, наслаждаясь природой и удивительной архитектурой тоннелей, построенных ещё в начале прошлого века, это дня 2-3. Давай, если всё обойдётся, махнём вдвоём. Возьмём ведро водки и пока не выпьем, из тайги не выйдем. Почему ведро? Ну, в переносном смысле. Мне недавно попалась дореволюционная статистика. Тогда произведённую и потреблённую в державе водку измеряли именно вёдрами. Мне так понравилось, что я теперь и вирус на вёдра перевожу. Вот послушай, как по-разному звучит. Переработали 8 л краснухи. Ну и что? А вот переработали ведро гепатита звучит Хотя нет, ведро гепатита не очень, его и в канализации можно зачерпнуть. Скажем, переработали ведро вируса кори или «Последний раз я концентрировал полтора ведра одного штамма вируса Эбола и два ведра другого». Знаешь, как интересно вирус Эбола ведрами считать? Ну что-то ты загнул. А вот для чего тебе ведро кори и четыре ведра Эболы? Во-первых, не четыре, а три с половиной. А во-вторых, это было только в начале переработки. А в конце уже был напёрсток одного штамма и два другого. Это если продолжить говорить образно. Вирус концентрируется в тысячи раз. То есть в напёрстке вируса столько же, сколько было в ведре. Для этого используется специальная методика фильтрации и сверхскоростного центрифугирования. И всё-таки, для чего это надо? Это просто Некоторые биотехнологические фирмы нуждаются в различных белках вирусов кори, гепатита, герпеса и других. Я нарабатываю вирус, концентрирую и чищу его, выделяю нужные белки и меняю на необходимые для моей работы препараты. А ты думал, за счёт чего я свои исследования провожу? Они мне даже обезьяну покупали. Я тебе рассказывал? что до вируса ибола его действительно нужно очень много для различных исследований. То, о чём я говорю, делалось для анализа белковых отличий у вирулентного и авирулентного штаммов. Есть такая лабораторная технология, называется фаговый дисплей. Ген, который кодирует белок, интересующий исследователя, встраивают в ген фага, в результате чего фаг начинает отображать исследуемый белок на своей оболочке. Вариантов у такой технологии довольно много. Её соль способность фага, а это тоже вирус, которым заражаются только бактерии, строить тот или иной небольшой белок, в том числе это может быть и антитело. Создают огромную библиотеку фагов, каждый из которых несёт то или иное антитело. В итоге миллионы различных антител в одной пробирке. Если все эти фаги внести в пробирку, где к стенкам прикреплён наш вирус, то фаги, несущие антитела, случайным образом совпадающие с антигенами нашего вируса, свяжутся с ним за счёт молекулярного взаимодействия, а все остальные можно отмыть. Потом неким способом снимаем прилипшие фаги и выращиваем. Таким образом, можно получить много антител против вируса, а из них в свою очередь выделить антитела против определённых его фрагментов. Вот для этого я столько очищенного вируса и нарабатывал. Мы получили библиотеку фаговых антител против высоковирулентного штамма вируса и отдельно против невирулентного. Сравнив эти библиотеки, мы нашли белок, который определял вирулентность. Так ведь это опять оружие. Это биология, и это наука. Наука должна понять суть явления, а в оружие можно превратить и костыль инвалида.